Глава 13. Снова и снова, иногда во время сна, иногда наяву, воспоминания преследовали Гёргоса Уинслоу Чермболта. Воспоминание о том далеком летнем дне в Миннесоте, вскоре после того, как Георгасу исполнилось 10 лет, во время школьных каникул он отправился погостить в одну деревенскую семью. Он не помнил точно почему и Как это произошло? Маленький сын хозяев и Георгес решили истреблять грызунов и отправились в старый амбар. Они жестоко убили несколько крыс, буквально протыкая их вилами с острыми зубцами. Одного крупного грызуна удалось загнать в угол. Георгс вспомнил светящиеся глаза бусинки животного, когда мальчики приблизились Крыса в отчаянии подпрыгнула и вонзилась зубами в руку сына хозяев. Он вскрикнул. Но крыса продержалась лишь несколько секунд, потому что Георгас размахнулся своими вилами, сбил ее на пол и прикончил. Ярче всего Георгасу запомнился тот дерзкий поступок крысы перед неотвратимым концом. Теперь в своем укрытии в Норт-Касле Он ощущал сходство с этой крысой. С тех пор, как Георг ушел в подполье, прошло почти восемь недель. Оглядываясь назад, он удивлялся, сколько прошло времени. Георг совсем не ожидал протянуть так долго, особенно после разоблачения его самого и друзей свободы, последовавшего за взрывами в отеле Христофор Колумб. Описание внешности Гёрга и его фотографии, найденные в доме на Крокерс-стрит, появились в газетах и на телевидении. Из новостей ему стало известно, что для его поимки в Норт-Касл и других районах города проводилась массовая полицейская облава. С тех пор, как Гёрг ушел в подполье, он ежедневно ждал, что его вот-вот возьмут, что того гляди, ворвутся в квартиру, ставшую ему убежищем. Однако ничего подобного не произошло. Поначалу, когда счёт шел на часы и дни, главным ощущением Гёргоса было облегчение. А затем, когда дни пришли в недели, он начал задумываться о возможности возрождения друзей свободы. Смог бы он собрать новых последователей, чтобы заменить погибших Уэйда Юта и Феликса? смог бы раздобыть деньги с помощью нового бёрцинга, а даст слим возобновить войну против ненавистного врага в лице истеблишмента. Несколько дней он с наслаждением обдумывал эту идею, затем, прикинув факты, с неохотой отбросил её. Ничего он больше не мог. Не было никакого пути к возрождению друзей и свободы. И для него самого последние недели всего лишь неожиданная отсрочка перед неизбежным приговором, только и всего. Георгий знал, что приближается к концу. На него охотились все правоохранительные органы, и они будут продолжать охотиться, пока он жив. Его имя и лицо и его руки, поврежденные химикатами, описаны это только вопрос времени. У него не осталось ни ресурсов, ни надежды на помощь, ему некуда идти. И самое главное денег, которые он взял с собой в укрытие, почти не осталось. Следовательно, арест неизбежен, если только предвосхищая его, Гёрго не решится демонстративно и по своему усмотрению покончить с собой. Он вознамерился поступить Именно так. Подобно той крысе он, даст еще одно последнее сражение, если потребуется, умрет, как и жил, воюя против ненавистной системы. Георгас решил, он взорвет важнейшую часть электростанции ГСПЛ. Именно таким путем получится добиться максимального эффекта. Его план приобретал конкретные очертания. Он основывался на акции, которую намеревались совершить друзья свободы до того, как вмешался Бёрценг со своей идеей о подрыве отеля Христофор Колумб. Теперь Гёргоs восстанавливал первоначальный план, хотя и придётся осуществлять его в одиночку. Первый шаг уже сделан. Он ушёл в подполье и начал тянуть время. Первым делом нужно раздобыть колёса. Красный грузовик службы противопожарной охраны он бросил, чтобы скрыться, и теперь требуется замена. О покупке автомобиля не может быть и речи. Во-первых, это слишком рискованно, во-вторых, у него не хватит денег, так как основная касса друзей свободы осталась в доме на Крокерс-стрит. Выходит единственная возможность Это вернуть свой Volkswagen, если только эти свиньи его не опередили. Свой фургон он держал в частном гараже неподалеку от Croker's стрит Осознавая весь риск, но стремясь опередить полицию, Гёргас отправился в гараж тем же утром стараясь идти переулками. Он добрался без происшествий, заплатил причитающиеся владельцу гаража и вывел фургон. Никто не задавал ему вопросов, и никто не останавливал его на обратной дороге в Нордкассл. касл Уже к середине утра Фольксваген был надёжно спрятан в запирающемся гараже, примыкающем к дому, где он скрывался. Ободрённый успехом, Гёргер рискнул выбраться из дома после того, как стемнело, чтобы купить продуктов и вечерний выпуск «Калифорнии Экземир. Из газеты он узнал, что репортер по имени Нэнси Малина Дала описание его Фольксвагены, что полиция ищет его. На следующий день в газетах появилась заметка, из которой следовало, что полиция побывала в гараже всего через полчаса после того, как Георгоs покинул его. Зная, что описание фургона разослано повсюду, Георгоs не осмеливался даже подходить к гаражу. Он воспользуется машиной лишь единожды для того, чтобы выполнить свою последнюю миссию. Существовали еще кое-какие причины, по которым ему был необходим Фольксваген. Одна из них заключалась в том, что в фургоне под полом было потайное отделение. В нем, тщательно упакованное в пенорезине, чтобы предотвратить вибрацию, находилась дюжина цилиндрических бомб, каждая с водной гелевой взрывчаткой и часовым механизмом. Также в фургоне находилась надувная резиновая лодка в плотной упаковке, в которой Георгос купил её в магазине спортивных товаров месяцем ранее, и снаряжение для подводного плавания, приобретённое примерно в то же время. Всё это требовалось для дерзкой атаки, которую он теперь замышлял. После того, как он угнал фургон с Croker стрит Георгос несколько раз покидал квартиру после наступления темноты, чтобы купить продукты. При этом он никогда не ходил в один магазин дважды. Он также надевал лёгкие перчатки, чтобы скрыть руки, и пытаясь хоть как-то изменить внешность, сбрил усы. Сообщения газет о друзьях Свободы и о взрывах в отеле были важны для него не только потому, что ему нравилось читать о себе, но и потому, что они давали возможность оставаться в курсе действий полиции и ФБР. Несколько раз упоминался брошенный грузовик службы противопожарной охраны, обнаруженный в Норт-Касле. Но также звучали предположения, что Георгосу как-то удалось ускользнуть из города, и он теперь на востоке. В одном сообщении утверждалось, что его видели в Цинциннати. Хорошо, всё, что отвлекало внимание от того места, где он действительно находился, было ему только на руку. Четыре экзаменаров в тот первый день он с удивлением обнаружил, как много стало известно его собственной деятельности репортеру Нэнси Малина. Из последующих ее материалов он понял, что именно Иветта выдала его каким-то образом, прознав об их планах. Не случись этого предательства, сражение в отеле Христофор Колумб он так воспринимал устроенные взрывы бомб, обернулась бы славной победой друзей свободы, а не бесславным их разгромом. Георгas должен был ненавидеть Евту за это. Однако ни тогда, ни позже он не ощущал ненависти. Вместо этого он чувствовал свою вину перед ней, в том числе и за ее смерть на одиноком холме. Об этом он тоже прочитал в газетах. Невероятно, но ему не доставало и Ветты. Возможно, думал Георгас из-за того, что отпущенное ему время подходит к концу, он становится сентиментальным и глупым. Его утешало, что никто из друзей революционеров никогда не узнает об этом. Газеты сделали еще кое-что. Они глубоко копнули его биографию. Предприимчивый репортер разыскал в Нью-Йорке записи о рождении Георгоса и узнал, что он был незаконным сыном бывшей греческой кинобогини, богатого американского плейбоя по имени Уинслоу, внука пионера автомобильной промышленности. Постепенно на свет всплывало всё. Кинобогиня не хотела признавать наличие ребёнка из-за опасения навредить сложившемуся о ней образу девушки. Блейбой же заботился лишь о том, как бы избежать осложнений и ответственности. Поэтому Георга содержали подальше от глаз, и в разные периоды детства его последовательно направляли к приемным родительским парам, ни одна из которых ему не нравилась. Имя Чермболт он получил по линии семьи его матери. К 9 годам Гёрго лишь однажды видел своего отца и трижды мать. Больше они не встречались. Будучи ребёнком, он горячо стремился к своим родителям, но они столь же решительно предпочитали не знать его. Оглядываясь назад, можно было сказать, что мать Георгоса оказалась совестливее чем его отец. Она, по крайней мере, посылала Георгосу значительные суммы денег через зафинскую юридическую фирму. Эти деньги позволили ему поступить в Йели, получить степень а позже финансировать друзей свободы. Бывшая киноактриса, внешность которой стала не такой божественной, изобразила потрясение, когда репортеры сообщили, на какие цели использовалась часть её денег. Как бы ни было парадоксально, но ей, казалось, нравилось внимание, которое привлёк к ней теперь Георг. Возможно, потому что она жила в безвестности, В грязной квартире за пределами Афины много пила. Ещё наболело, ну, природу своего недомогания обсуждать не хотела. Когда ей подробно рассказали о деятельности Георгоса, она ответила: "Это не сын, это злобное животное". Тем не менее, когда женщина репортер спросила её, не считает ли она, что Георгос стал зверем из-за её пренебрежения им, Бывшая актриса плюнула ей в лицо. В Манхэттене постаревший плейбой, отец Георгоса, несколько дней увиливал от прессы. Потом, когда один репортер обнаружил его в баре на 59-й улице, он поначалу отвергал любую связь с греческой кинозвездой, уж тем более свое отцовство. Тогда же ему показали документальные подтверждения этого отцовства, он пожал плечами и сделал заявление: Мой совет легавым — пристрелить на месте этого ублюдка". Гёргас принял комментарии своих родителей как должное. Ни тут ни другое удивление не вызвали лишь усилили ненависть. В последнюю неделю апреля Гёргас решил, что настало время действовать. С одной стороны, Его подстёгивала мысль о том, что невозможно скрываться до бесконечности. Два дня назад, покупая продукты в маленьком универсаме, он поймал на себе пристальный взгляд какого-то посетителя. Гёргерс поспешно покинул магазин. С другой стороны, те, кто слышал о нём и видел его фотографии, должны были к этому времени подзабыть его внешность. План Георгоса заключался в том, чтобы взорвать огромные водяные насосы охлаждения на электростанции Ламисьон. На той самой, где примерно год назад, прикинувшись представителем армии спасения, он взорвал бомбу, повредившую энергоблок, который газеты называли большим лилом. Чтобы определить, где ГЭСЛ будет наиболее уязвима, он изучил справочники по энергетике, и так узнал об этих насосах. Гёргас также наведался в инженерную школу Калифорнийского университета в Берклио, узнав, что там в свободном доступе находятся чертежи Ламисьон и других установок. Но всё-таки теперь, понимал он, шансов проникнуть на Ламисьон, у него почти не осталось. Охрану станции наверняка усилили, но почти, не значит совсем. при тщательной подготовке и большом везении он все же мог проникнуть в насосное помещение. 11 находившихся там массивных мощных насосов имели ключевое значение для пяти энергоблоков, включая большого Лила. Разрушив их, он на месяцы вывел бы из строя всю электростанцию. Это было бы все равно что перерезать дорогу жизни. легче всего подобраться к насосам было бы со стороны Кайо Тривер, а лемисьон построили прямо на берегу реки, что позволяло забирать воду для охлаждения, а потом возвращать обратно. Гёргер задумал на резиновой лодке добраться почти до самой электростанции. Но после этого в дело пойдёт акваланг. Тут он был мастер. Взрывным подводным работам его обучили на Кубе. По картам Гёргаs определил место в полумиле от Ламисён. Здесь на пустынном берегу он подготовит лодку. Ну а дальше на него поработает течение реки. Возвращение к фургону представлялось затруднительным, но этот этап операции он сознательно проигнорировал. Итак, он проберётся к насосам под водой через металлическую решётку и две заградительные проволочные сетки. Инструменты для того, чтобы проделать в них отверстия, хранились вместе с его подводным снаряжением. Цилиндрические бомбы будут привязаны к поясу. Оказавшись внутри, он легко и быстро установит на насосы бомбы в магнитных кожухах. Это был прекрасный план, каким и представлялся с самого начала. Оставался единственный вопрос: когда начинать? Сегодня пятница. Взвесив всё, Гёргос решил следующий вторник. Он покинет Норткасл, как только стемнеет, проедет на Фольксвагене примерно 50 миль до Ламесьон, а затем сразу приготовит лодку. Теперь, когда решение было принято, им емувладело беспокойство. Квартира, маленькая, мрачная, скудно обставленная, напоминала тюрьму. особенно в дневное время. Но Гёрго знал, что выходить на улицу просто для прогулки глупый риск. Это останется затворником до воскресного вечера, пока не возникнет объективная необходимость выйти за продуктами. Ему не хватало дневника, куда он привык записывать свои мысли. Старые забрали врагиа на то, чтобы завести новый, он не находил в себе ни вдохновения, ни сил. Ему оставалось бродить по трём тесным комнатам: гостиной, спальне, кухне-столовой. В последний его внимание привлёк конверт на стойке. В нём оказалась так называемая потребительская анкета. Она пришла по почте несколько недель назад, и откуда из Golden State подлецов подлицов Элизаблюдов. Адресатом значился Оуэн Грейнджер. Под этим именем Георгс снял квартиру. Он внёс плату за три месяца вперёд, чтобы избежать вопросов о кредите. Все счета Георгс оплачивал сразу же, отправляя наличные по почте. Своевременная оплата обычная практика во избежании излишнего внимания. Один из пунктов этой вонючей потребительской анкеты так разозлил Георгса, что он запустил в стену чашку, которая разлетелась вдребезги.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 Революционеры, которых вы самонадеянно называете мелкими трусливыми невежественными, совершенно не такие. Они герои, борющиеся с эксплуататорами народа. Возмездие настигнет вас. Когда же восторжествует славная революция, вас ожидают отнюдь не удобства, кровь и смерть. Строки не помещались на листе, отведенном для ответа, и он взял еще один. Чтобы закончить. Он собирался отправить своё послание во время одной из вечерних вылазок и даже вложил его в оплаченный почтовый конверт, который пришёл вместе с анкетой. Однако передумал. Что-то подсказывало, что его заманивают в ловушку. Он оставил заполненный вопросник на том же месте, где взял его. Конверт остался незаклеенным, и Георгас вынул свой ответ, написанный мастерски. подумал он почему бы все таки не послать его в конце концов он будет анонимным он уже оторвал и выбросил ту часть анкеты на которой было имя Уина Грейнджера и адрес квартиры они были отпечатаны на компьютере это Георгас понял сразу значит анкета была обезличенной как и все распечатки с компьютера кто-то должен прочитать то что он написал то он ни был равнодушным он не останется логичностью этого послания его страстностью невозможно не восхититься передумав гёргос заклеил конверт он опустит его в почтовый ящик когда выйдет из дома в воскресенье вечером гёргос возобновил свое бесцельное хождение по комнате и против всякого его желания на ум снова пришла Загнанная в угол крыса